Аудиоиздательство «Вимбо» представляет. Майя Кучерская Лесков, прозеванный гений Аудиоверсия книги Читает Владимир Левашов Предисловие Майя Кучерская Предисловие Лесков был человеком разорванным. Его постоянно ввело и корчило, растаскивало между скепсисом и восхищением, идиллией и сатирой, нежным умилением и самой ядовитой иронией, ангелом и аггелом, праведниками и злодеями. Формула его художественного мира включала два полюса одновременно — плюс и минус. Присоединяться к одному из них ему было скучно, незачем. Другое дело держать в поле зрения оба, глядеть, как растет напряжение, вспыхивает молния, блещет текучий огонь. Статья о петербургских пожарах, неудачная по интонации и не слишком глубокая по мысли, подорвала его репутацию, едва он начал путь в литературе. Написанный вскоре после этого роман «Некуда», о роковом заблуждении одних, нечистой игре других и глупости третьих, который приняли за пасквиль и донос, испортил ее окончательно. Господин Стебницкий, псевдоним, под которым он опубликовал некуда, стал писателем нерукопожатным на долгие годы вперед. Прежде чем широкая читательская публика снова повернулась к нему, должна была смениться не одна эпоха. Жизнь Лескова, вместившая смерть маленького сына, безумие жены, Несправедливое увольнение с государственной службы, многолетнюю травлю, отторжение современниками вполне потянуло бы на трагедию. Но все в ней вечно скатывалось в Эдевиль, сползало в житейский скандал. И не потому, что Лескову недоставало масштаба, изменилось время и герой его вместе с ним. Там, где раньше бунтовали, стрелялись, гибли на дуэли за единственное слово, где устраивали шумные дружеские пиры, теперь стоял грязный трактир, шумела попойка. Вместо дуэли могла разразиться лишь мутная разночинная драка, взамен прежних сражений разливалась дрязга. Всю жизнь Лесков напряженно искал, что можно этому противопоставить, на что опереться. а наблюдал все на одно — золотое иконописное небо, вечность, красота кроткой и умной души и сокровищницы родного языка. Лучше всего про него сказал Чехов. Этот человек похож на изящного француза и в то же время на папара проницая самое важное в лескове художники, обостренное эстетическое чувство, тяга к прихотливому словесному узору, задорной языковой игре сочетались в нем с поповским началом, любовью к церковной культуре и жизни, пронизанной вместе с тем духом отторжения государственного православия, потому и растрига. Официально Лесков не принадлежал к духовному сословию, священствовали его прадед и дед. Отец после семинарии пошел в чиновники. Но в облике его и круги интересов все таки жили неистребимые поповские черты. Ни один Чехов это в нем разглядел. Лесков и в самом деле очень верил в очеловечивающую силу христианства. Действенная любовь, жертвенное служение ближнему, чистота души, внутренняя цельность — для него все это было не безвкусной жвачкой из очередной воскресной проповеди, а предметом веры. Он искал тех, кто обладает этими сокровищами. Людей до такой степени кротких, героических, добрых, смелых, кажется, не существовало на белом свете. Тогда он их придумывал. «Осенним расцветом идеализма» назвал эту особенность Лескова любивший его критик Михаил Осипович Меньшиков. «Лесков — христианский идеалист». Он никогда не был таким изощрённым психологом, как Достоевский или Толстой. Наоборот, ему особенно удавались персонажи, существовавшие словно вне психологических законов, люди-иконы, обладатели образцовой нравственности или умений. Старичок-травник Крылушкин, молочник Голован, княгиня Протазанова, мастер-волшебник Левша, солдат на часах Постников. Часто он находил их в прошлом. В старой сказке. Параллельно его остро волновала современность, злободневные вопросы и темы. Но всерьез любил он, кажется, кроме праведников, только людей старинных, которых называл антики. Их и весь русский патриархальный мир, на глазах опускавшийся в лету. И описывал его с неизменной улыбкой, печальной, теплой. Целовал в макушку, не боясь показаться смешным. Это не мешало ему оставаться поклонником европейского просвещения, общественного прогресса. Безграмотность и рабство вызывали в нем отвращение и ярость. По широте взглядов, например, на еврейский вопрос, Лесков намного опередил свое время. Он проповедовал внимание и терпимость к чужой культуре и ценностям в те времена, когда принцип толерантности еще не был сформулирован в пространстве светской мысли, хотя слова... «Ни Эллина, ни Иудея» давно уже были произнесены. Он мечтал жить среди ангелов в мире, где нет ни схваток, ни подлости, ни страстей, еще и потому, что слишком хорошо знал их разрушительную силу. Его самого жгли черная зависть, злоба, жадность к деньгам. «Ты о Христе пишешь, а сам черт чертом, только рогов не достает», — сказала ему однажды его приемы шваря. которую он дал две пощечины, за то, что посмело завить себе волосы. «Лесков говорит о милосердии, а в глазах у него черти бегают», записала в своем дневнике литератор и актриса Софья Ивановна Смирнова-Сазонова. «Гнев, раздражительность, деспотизм топило в себе другое неистовство». О необузданном садистическом темпераменте Лескова на сексуальной почве ходили среди писателей чудовищные слухи, вспоминал другой его современник. За кофе с ликером Николай Семенович мечтательно заметил. Какой-то кесарь засыпал своих гостей розами, так что они под ними задохнулись. Я также, вероятно, задохнусь, но не отрос. А хотел бы я, чтобы на меня сыпались женские сердца. Сотнями, тысячами, красные, горячие. Я валялся бы среди них, целовал бы их в засос, разрывал бы их пальцами, грыз бы зубами и задохнулся бы от сладострастия. Литератор Павел Пильский сохранил удивительное свидетельство критика Александра Измайлова. Тот увидел в кабинете на столе у Лескова прекрасный крест из слоновой кости, чудесной работы, вывезенный из Иерусалима. Однажды, в минуту откровенности, Лесков обратил внимание Измайлова на вставленное в перекрестие кругленькое стёклышко. Приблизив крест к подслеповатым глазам, Измайлов оторопел. Под стёклышком была неприличная картинка. Красивые женские лица, нежные и томные, а рядом с ними старинного письма, образ или картина на дереве, «Голова Христа на кресте» в несколько сухом стиле Альбрехта Дюрера, так описывала его кабинет писательница Любовь Яковлевна Гуревич. Тот же Измайлов, однажды зайдя к Лескову невзначай, увидел, что он стоит на коленях, отбивая земные поклоны. Измайлов осторожно кашлянул, Лесков быстро оглянулся, заерзал по ковру и растерянно быстро заговорил, как бы оправдываясь, оторвалась... Пуговица, знаете, вот все ищу, ищу, никак не могу найти. И он для вида стал шарить рукой по ковру, будто и в самом деле что-то искал. Все знавшие этого человека в один голос упоминают о его прожигающих глазах, светившихся распалённой огненностью. Лесков для сегодняшнего российского читателя — автор «Левши». Для зарубежного — леди Магбет Мценского уезда, которую знают по опере Шостаковича. Но на самом деле его рассказ «Визитка» — чертогон. Дядюшка-рассказчика ныряет в бешеный ночной разгул с пьяным пиром, музыкой, цыганами, а нагулявшись в сласть также пламенно замаливает ночные грехи в женском монастыре перед Богородичной иконой. В другом рассказе, дворянском бунте, отец Василий, алкоголик с добрым сердцем, после запоя на покаянной молитве просветлевал до прелести. Невыразимый и неописанный, так что при красноте лица своего напоминал огненного Серафима Многое из того, что делает человека человеком образование, профессия, дружба, супружество, отцовство у Лескова или было разбито на одно колено, как говорил он о своем первом браке, или вовсе отсутствовало. Системного образования он не получил, имел за спиной три гимназических класса. Профессиональным писателем стал не сразу и не до конца, всегда искал других, более надежных занятий. С официальной женой не ужился, с гражданской — тоже. Дочерью Веры почти не занимался. Сына Андрея, будущего своего биографа, больше мучил, чем воспитывал. А сиротку Варю, которую приютил уже стариком, скорее грелся, буквально, борясь с одиночеством, клал ее маленькую с собой в постель, Страшно подумать, как это интерпретировали бы сегодня. Приятели в его жизни случались, как и внезапное сближение, но дружба, требующая доверия, искренности, постоянства — никогда. Возможно, именно эта неприкаянность, неспособность пристать ни к одной из испытанных традиций пристани определили интерес к нему в колеблющемся XX веке. Дожив почти до конца XIX столетия, он действительно стал фигурой переходной. Лесков едва ли не первым из русских прозаиков осознал, что объектом изображения может стать слово как таковое. Его журчание, клекот, цоканье, мычание, чавканье, кашель, скрип, кряканье, звон. И отправился в свободное плавание, в живой язык, русский письменный, русский устный. Страсть к редким диковинным словечкам, которые Лесков собирал по крупицам в записные книжки, чтобы потом гурмански раскатать по небу, спустить в горло мелкими глотками, была не слабее, чем все другие. Его тяга к эстетическому наслаждению была тягой к запретному, потому что сталкивалась с иной линией, мейнстримом российской словесности второй половины XIX века, который и сам он открыто поддерживал. «Литература должна воспитывать». «Я совершенно не понимаю принципа искусства для искусства». Нет, искусство должно приносить пользу. Только тогда оно и имеет определенный смысл», — говорил он уже стариком, повторяя то же, что заявлял в молодости. «Должно-то должно, но чем дальше, тем сильнее он любил красоту слова как такового, от проповеди отделенного». Поэтому отношения с читателем Лесков выстраивал иные, более отстраненные и прохладные, чем Толстой, Достоевский, Тургенев и Гончаров, зато с языком интимные, влюбленные. Читатель ему этого не простил. Но то, что помешало любить Лескова читателям XIX века, определило интерес к нему в первые десятилетия века следующего. О нем думали и писали Василий Розанов, вглядывавшийся в суть лесковского консерватизма, Максим Горький, любивший его за демократизм, оригинальность таланта и называвший волшебником языка. Языковая вязь и стилистические игры Лескова привлекали и Дмитрия Мережковского, и Алексея Ремезова, и Евгения Замятина, и Бориса Пельника. Достоевскому равный... Он прозеванный гений, очарованный странник, катакомб языка, писал Игорь Северянин в стихотворении «На закате». Странствия по катакомбам языка сближали Лескова с литературным модерном. Но, как сказал Северянин в том же стихотворении, никаким модернистом ты, Лескова, не свалишь. Он действительно был шире. Все русское, уклад, душу, веру, он понимал ни умом, ни сердцем, печенью. и, видя мрачные бездны и героизм русского характера, его благочестие и дикость, авантюризм и апатию, желание оседлать, а еще лучше обхитрить судьбу, но вместе с тем и покорность ей, любил его именно таким. Это трезвое русопятство, не исключавшее глубокого почтения к европейской цивилизации, еще один ключ к миру Лескова. Напоследок о том, как написана эта книга. Я люблю сочинять художественные тексты, придумывать несуществующих мужчин и женщин, детей и бабушек, их встречи, сны, разговоры, озарения, а заодно рассказывать о том, как светится только что вылупившийся из почки лист в луче апрельского солнца, как трещит крыльями юная стрекоза над заросшим кувшинками прудом. В равной степени я люблю искать реалии. литературные и жизненные, которые легли в основу того или иного художественного произведения, выяснять, как эпиграф соотнесен с замыслом текста и кто тот забытый автор, чье сочинение послужило основой, словом, заниматься филологией, комментированием и историей литературы. «Люблю тишь библиотек, гору ветхих журналов на столе с внезапным инскриптом, приютившимся между лиловой библиотечной печатью и экслибрисом». особенный запах старых книг, рассыпающуюся брошюру, принесенную в картонной коробочке, обвитой волосатым шнурком, которую так интересно разглядывать и нюхать под железной зеленой лампой. Работая над книгой, которую вы сейчас слушаете, я решила не снимать очевидного противоречия, не переключать в себе филолога на писателя и наоборот. В конце концов, мой герой тоже соединял в себе и писателя, и публициста, и исследователя — Сложись его судьба иначе, он мог бы стать серьезным ученым. Особенно последовательно события и факты реконструируются в начале книги, описывающей то время, когда Лесков для потомков нем. Первое его сохранившееся письмо датировано декабрём 1859 года, когда автору было без малого 29 лет. До этого ни слова, ни звука. Остается восстанавливать, как все было в эпоху его безмолвия, по его поздним скупым свидетельствам и сторонним документам, вооружаясь здравым смыслом, а иногда фантазией. Едва мы вступаем во времена, когда Лесков наконец заговорил, вольных догадок в этой книге заметно убавляется, зато разборов лесковских сочинений пребывает. Слова писателя «Суть дела его». Надеюсь, что переключение из одного регистра в другой не потребует серьезных усилий. Впрочем, на читателя вовсе не готового к ним. Я и не рассчитываю. А теперь увяжем покрепче узлы, бросим в ноги холщовый мешок с провизией, усядемся поудобнее в легкую бричку. вперед За нашим героем!» Он немало времени провел в пути. Многих своих персонажей сделал странниками — «Спутниками дурных русских дорог». Несколько его сочинений, один из первых очерков в Тарантасе, роман «Некуда», «Повести смех и горе, очарованный странник», рассказ «Отборное зерно», очерк о Гоголе, путимец открываются дорожными сценами. Его герои вообще часто перемещаются по белу свету. Все они путимцы, которые ищут правду. Вот и писателем Лесков стал, кажется, в дороге. Его литературная карьера началась с путевых писем. Полных сценок, которые он подглядел. Историй, которые подслушал. «В путь».